Эпилог. Прошло семь лет. У нас с Леоном родился сын, Адам, а через два года дочь, Виктория. Сын был похож на герцога, а дочь, конечно же, взяла всё самое лучшее от меня. Оба ребёнка были темноволосые и рослые, только мальчика природа наградила золотистыми глазами отца, а девочку — изумрудными, как у меня. Адам оказался на редкость смышлённым мальчиком и в свои семь лет уже легко читал и старательно выводил кругленькие буквы, сочиняя сонеты. Меня немножко напрягали его серьёзность и недетская собранность, но потом я вспоминала слова богини и успокаивалась. Если моему ребёнку суждено было стать великим правителем, то именно таким он и должен быть. Мне часто казалось, что он будто из другого мира, и его душе уже много лет. Но когда они по-детски начинали дурачиться с сестрой, я успокаивалась. Возможно, мой удивительный ребёнок мог подключаться к хранилищам знаний внутри себя. А вот Виктория любила находиться со мной на кухне. И Дуглас всегда давал ей кусочек теста, из которого дочь лепила всё, что её душе заблагорассудится. Малышка явно будет увлечена кулинарией, и это не могло меня не радовать. У девочки должно быть увлечение, несмотря на то, что она дочь герцога. Тем более, если её мама создала успешный гостиничный бизнес. Таверна «Пьяная фея» выросла в большой придорожный отель под названием «Лунная радуга». И уже ничего не напоминало ту тёмную забегаловку, окружённую забором-частоколом. Это было трёхэтажное строение со светлыми стенами, красной черепичной крышей и большими окнами. Во дворе, как я и мечтала, под огромным тентом раскинулась летняя площадка, а между столиками, накрытыми белоснежными скатертями, сновали официанты. Рядом с гостиницей я построила большую конюшню, где за лошадьми следили ответственные и умелые работники. А ещё у нас можно было отремонтировать экипаж и заказать в дорогу еду. В гостинице появилось такое новшество, как «сытная корзинка». В ней был собран набор — блюда из меню, салфетки и любой спиртной на выбор. Также я ввела в моду заказывать «праздники», И теперь богатые вартланцы стояли в очередь, чтобы устроить какое-нибудь семейное торжество в Лунной радуге. По Арландии разошлись мои кулинарные книги, но некоторые рецепты я оставила в тайне. Приготовленные по ним блюда подавали только в Лунной радуге и в замке Аргайл. Госпожа Розмари и Мулан Рипорт дождались внуков. Клари и Элла родили девочку Корделию, а летиция и Сторн обзавелись сразу двумя детьми близнецами мальчиками. Ричард и Талтус были вежливыми и смешными мальчишками. Они носили военные мундирчики и маленькие сабельки с серебряными эфесами. Ни у кого не возникало сомнений, что ребята станут военными. Моя дорогая сестра Риви подарила графу троих детей. Красивых и подвижных девочек-погодок они назвали Рианон, Лола и Рози. Ордал мечтал о наследнике, и, похоже, сестра была не против. Мисси и Маркиз Уидри тоже родили ещё одного мальчика. Маркиза стала ещё круглее, что никоим образом не повлияло на чувства её мужа. Её личико с пухлыми щёчками просто сияло, когда она смотрела на него, а Маркиз никогда не упускал возможность поцеловать свою булочку Мисси. Кэти так и жила в доме Мулана Риппорда, но Розмари поделилась со мной тайной. Сестра закрутила роман с молодым водовозом. «Детка, он такой же крупный, как и она. Его рубахой можно накрыть телегу», — смеялась Розмари. «Представляешь, он даже отпустил усы, чтобы казаться старше. И это всё ради Кэти. Его бочку частенько видят в роще близ Вартланда, и оттуда доносится смех нашей невесты». Но я была рада за неё. Наконец повариха тоже обрела своё счастье. Гортензия тоже не теряла зря времени. Мы с Леоном были очень удивлены, когда ее руки попросил пожилой Ритган из Вертунга. Герцог не был против, и свекровь уехала со своим мужем в те места, где жил мой дорогой Ликард. С ним мы стали большими друзьями и несколько раз в год встречались в теплой обстановке. А между встречами радовали друг друга письмами, в которых рассказывали о своих достижениях, радостях и печалях. И да, мы все таки нашлись. Все, кто в тот день оказался в злосчастной, а может, наоборот, благословенной маршрутки. Потихоньку жизнь собрала нас вместе, соединив такие разные, но такие родные души. Лаванда выучила много слов и довольно неплохо связывала их в предложение, что тоже было моей заслугой. Девушка привязалась ко мне всей душой и всегда с радостью помогала в каких-то мелочах. Я хотела, чтобы она чувствовала себя нужной. Отец позволил мне забрать Ларину с дочерью. Теперь наша сриви сестра Ангелия имела больше шансов устроить свою жизнь с достойным молодым человеком. Отношения родителей тоже наладились. Виконт успокоился, перестал бегать за юбками, и они с матушкой с удовольствием занимались внуками, которых я возила к ним каждую рундину. Мисти превратился в огромного, шикарного кота. И в последнее время частенько сбегал из дому на озеро, где его ждала возлюбленная с тёмным пятнышком на лбу. Леон смеялся, наблюдая за его ухаживаниями в окно, и каждый раз восклицал «Скоро в замке появятся выводы козерных котов, и мне не нужна будет охрана, они сожрут кого угодно». Бог проклятых навсегда закончил свое существование, так же, как и его приспешники. Сенцерия очистилась от их мерзкой паутины, и если где-то и оставались небольшие кучки гергоповцев, их находили и уничтожали. Кэрро герцог помиловал и отправил на дальние острова, где трудились такие, как она. Помилованные ткали, шили одежду, обрабатывали поля и делали ещё много полезной работы. До меня дошли слухи, что Кэролайн вышла замуж за мужчину намного старше неё, и они жили в его хижине на берегу моря. Он ловил рыбу с другими узниками, а она помогала грузить улов для переправки его в Вартланд. Гордая и манерная Кэрро нашла своё место — Но всё-таки оно было куда лучше, чем холодная тюрьма. Бесценную диадему я получила в подарок и иногда по большим праздникам надевала её, радуя супруга. Она переливалась на моей голове всеми цветами радуги, и, глядя в зеркало на своё отражение, я всё меньше видела в нём Викторию Малинину. Ни во взгляде, ни в улыбке, ни в повороте головы. Это была Рианон Аргайл, жена герцога и мать будущего правителя Синцерии. Запись аудиокниги произведена студией Ardis в 2022 году. Читала Нежегородова Александра.